Рука старца едва касалась кудрей внука. Это было почти благословение. О чем он думал? О своем безукоризненном прошлом, которое давало ему право судить обо всем и во всем оставлять за собой последнее слово. Я был на днях недалек от истины. Опыт это не просто последнее прибежище заслон от смерти. Это также и право, право стариков Висящий на почетном месте генерал Обри со своей громадной саблей был начальником. Еще один начальник президент Тебер, тонкий эрудит, друг Энтетраза. У него было вытянутое симметричное лицо с бесконечным подбородком, под самой губой подчеркнутым эспаньолкой. Он слегка выдвинул вперед челюсть, Будьте теше с тем, что позволяет себе не вполне соглашаться с другими, смакуя свои принципиальные возражения, словно легкую отрыжку. Он задумался, держа в руке гусиное перо. Он тоже расслаблялся, черт возьми, расслаблялся, кропая стежки. Но взгляд его был орлиным взглядом начальника. Но а кто же тогда рядовые? Я находился в середине зала. Все эти лечавые взгляды были нацелены на меня. Я не был ни дедом, ни отцом, ни даже супругом. Я не голосовал. Я оплатил какой-то жалкий налог. Я не мог похвалиться ни правами налогоплательщика, ни правами избирателя, ни даже скромным правом респектабельности, которое 20 лет покорности обеспечивает чиновнику. Мое существование начало меня всерьёз смущать. Уж не видимость ли я и только Ха, внезапно подумал я: да ведь рядовой это я. При этой мысли я рассмеялся совершенно беззлобно. Упитанный пятидесятилетний господин вежливо ответил мне очаровательной улыбкой. Его ренода написал с любовью. Какими воздушными масками вылепил он маленькие уши, мясистые, но аккуратные, и в особенности руки, узкие, с гибкими пальцами. Воистину, руки ученого или артиста. Лицо было мне незнакомо. Должно быть, я много раз проходил мимо этого полотна, не обращая на него внимания. Теперь я подошел и прочитал: Реми Паротен. Профессор медицинской школы в Париже, родившийся в Бувилле в 1849 году. Паротен, доктор Уэйкфилд рассказывал мне о нем. Один раз в жизни мне довелось встретить великого человека, это был Реми Парутен. Я слушал его лекции зимой 1904 года. Вы знаете, что я два года изучал акушерство в Париже. Парутен научил меня понимать, что такое руководитель, начальник. Он обладал какими то флюидом, ей-богу. Он нас зажигал. За ним мы шли бы на край света. И при этом он был джентльмен. Он владел огромным состоянием и значительную его часть тратил на помощь нуждающимся студентам. Так что когда я в первый раз услышал об этом столпе науки, я испытал к нему даже некоторый прилив чувств. И вот я стоял перед ним, и он мне улыбался. Какая умная и приветливая у него улыбка. Его пухлое тело уютно нежилось в углублении большого кожаного кресла. Присутствие этого ученого, лишенного всякого чиванства, каждый сразу чувствовал себя легко. Пожалуй, доктора можно было бы даже принять за простока, если бы не одухотворенный взгляд. Не надо было долго ломать себе голову, чтобы угадать, в чем секрет его обаяния. Доктор понимал все. ему все можно было сказать. Он чем-то походил на Ренана, разве что отличался большей изысканностью. Он был из тех, кто говорит: "Социалисты? Ну и что? Я иду гораздо дальше, чем они". Если ты следовал за ним по этой опасной стезе, ты вскоре трепеща должен был отринуть всё: семью, родину, право собственности, самые священные ценности. На какую-то долю секунды приходилось даже подвергнуть сомнению право буржуазной элиты стоять у власти. Ещё шаг, и вдруг все остановилось на свои места, как ни странно подкрепленные убедительными на старые ладоводы.